Сьера Портер смотрела на Лулу снизу вверх и тоже начинала улыбаться, как будто до нее не сразу дошла шутка. Так или иначе, все внимание, как и в случае с той знаменитой фотографией, приковывало к себе Лула. ***В этом кабинете она была везде и всюду. Слева — среди манекенщиц в воздушных пеньюарах цветов радуги, дальше в профиль с золотыми губами и веками. Откуда у нее взялось это умение принимать самые выигрышные позы, так тонко изображать эмоции? Или она была всего лишь прозрачной поверхностью, сквозь которую виднелись природные чувства? «Опускай задницу куда хочешь», — сказал Самме, плюхаясь в кресло за письменным столом из темного дерева и стали. Страйк подвинул для себя гнутый плексигласовый стул. На письменном столе среди вороха эскизов лежала футболка с алиповатым, в стеклышках и бусинах изображением мексиканской Мадонны с лицом принцессы Дианы. Образ довершало алое сердце из блестящего атласа, увенчанное вышитой золотом, с и перевернутой короной. «Нравится?» — спросил Саме, проследив за его взглядом. «Очень», — соврал Страйк. Партия распродана практически полностью. Католики шлют злые письма. В такой был Джо Манкура у Джулса Холланда в программе. «Английский пианист, певец, композитор и телеведущий, основатель группы «Сквиз», командор Ордена Британской Империи, сотрудничал с такими музыкантами, как Стинг, Эрик Клэптон, Джордж Харрисон и другие». «Сейчас для зимнего варианта с длинными рукавами обдумываю портрет принца Уильяма в образе Христа. Или лучше Гарри выбрать, как, по-твоему?» а погремуху ему прикрыть Калашниковым. Страйк неопределенно улыбнулся. Самая картина закинул ногу на ногу и сказал с неожиданной резкостью. «Значит, щитоводу втемяшилось, что кукушку могли убить? Я звал Лулу кукушкой», — без необходимости добавил он. «Угу, только Джон Бристо — адвокат». «Знаю, но мы с кукушкой прозвали его щитоводом». «Начал я, а она за мной повторяла, когда он ее особенно донимал. Вечно совал свой нос в ее проценты, заставлял из каждого контракта выжимать дополнительные барыши. Думаю, он тебе платит самый минимум, угадал?» «Вообще говоря, он мне платит двойную ставку». Ха, надо же, как раз раздобрился, прибрав к рукам кукушкиной денежки». Сама принялся грызть ноготь, чем сразу напомнил страйку Кирана Колова с Джонсу. Кстати, шоферы кутюрье были похожи даже телосложением. Оба невысокие, но стройные. «Ну ладно, не буду вредничать», — сказал сама, вынимая изо рта откушенный ноготь. «Я не перевариваю Джона Бристу. Он постоянно давил на кукушку. Не занимайся ерундой, не скрытничай. А ты слышал, как он распускает нюни по поводу своей матушки? А подругу его видел? У неё же борода растёт!» Он выпалил эти слова единым желчным нервным потоком и сделал паузу, чтобы открыть невидимый ящик стола и достать пачку сигарет с ментолом. Страйк уже заметил, что все ногти у Саме обгрызены до мяса. У нее из-за этой семейки крыша съехала. Говорил я ей, порви с ними лапушка, двигайся дальше. Она ни в какую. В этом вся кукушка. Вечно цеплялась за прошлое. Когда Страйк отказался от предложенных ему белоснежных сигарет, Гисуме закурил от гравированной зажигалки «Зиппо», а потом, звонко щелкнув крышкой, сказал. «Жаль, что я сам не дотумкал нанять частного сыщика. Просто в голову не пришло. Хорошо, что другие додумались. Ну, не верю я, что кукушка покончила с собой. Мой психотерапевт говорит, что это у меня отрицание. Я дважды в неделю посещаю психотерапевта, но проку ровно ноль». Лучше уж на валиуме сидеть, как леди Бристу, только это работе мешает. Когда кукушка разбилась, я наглотался таблеток и ходил потом как зомби, а иначе я не вынес бы ее похорон. В звяканье дребежание на винтовой лестнице возвестило приход труди, которая, дерганной походкой, вошла в кабинет, неся черный лаковый поднос с двумя стаканами чая в серебряных, филигранной работы русских подстаканниках. В стаканах дымилась бледная зеленоватая жидкость с плавающими в ней жухлыми листьями. В вазочке горкой лежала тонкая, как бумага печенье, будто приготовленная из угля. Страйк с тоской вспомнил запеканку с пюре и чай цвета красного дерева в фениксе. Спасибо, Троди. Принеси пепельницу лапушка. Девушка помедлила, явно собираясь запротестовать. Кому сказано? рявкнул саме. И «Я тут хозяин, черт побери! Захочу вообще сожгу нафиг всю эту лавочку!» «Вынь к дьяволу аккумулятор из щитка сигнализации! Но сперва подай пепельницу!» «На той неделе?» — обратился модельер к страйку. «Тут сработала пожарная сигнализация и включились спринклеры. Теперь попечители ввели запрет на курение во всех помещениях. Эх, пусть в анал себе засунут этот запрет!» Он глубоко затянулся и выпустил дым через ноздри. «Ты принципиально вопрос не сдаешь?» «Так и будешь нагнетать, пока человек сам не заговорит?» «Вопросы так вопросы», — согласился Страйк, доставая блокнот и ручку. «Когда погибла Лула, ты был за границей, так?» «Только-только вернулся, за пару часов до этого». Пальцы Саме, сжимавшие сигарету, чуть дрогнули. «Из Токио прилетел. Восемь суток практически без сна. Сели в Хитроу примерно в 10.30, от разницы во времени совершенно никакие».